Человека в космосе легко не заметить. Бесконечность и вечность — две величины, для которых есть название, но нет чёткого понимания того, что скрывается за ними. Тут разум похож на компьютерную систему. Когда он пытается представить нечто столь грандиозное, срабатывает предохранитель, призывающий остановиться и подумать о чём-то более прагматичном — гонораре за миссию, обновление программы, ладушках. Да хоть мире во всём мире, в конце концов, и то толку больше. Из-за этого кажется, что на фоне космоса человеческая жизнь, даже самое долгое — ничто. А самые великие достижения — такая мелочь под лучами солнца, и всё это не имеет значения. Пока Рина думала об этом, Тао продолжил рассказывать. «Данные я уже передал. На Земле такое творится, ты не представляешь». Естественно, с миссией Европа-5 тянуть не будут. Мы пробовали маловато, но потенциал... Рина была рада, что ему удалось выжить. Он себя тоже не щадил. Как только Кейт его чуть подлатала, именно он отправился за Риной и сумел вернуть её в жилой модуль. На следующий день эвакуировались все трое. Ну а теперь зев слетел обратно к Земле, намного раньше, чем планировалось, но с результатами, о которых никто и не мечтал. Рина не была уверена, хорошо это или плохо. Они и так уже изменили будущее Европы. Однако обратного хода нет, так что нет смысла в сожалениях. «Кстати, удалось выяснить, кто нанял Грегора». Добавил Тао, «Будет расследование, будет суд. Но тебя и Илью точно оправдают. Не то чтобы его кто-то обвинял официально, просто на фоне новостей и слухи угаснут». Имя мужа превышно кольнуло... Но прежней боли не вызвала. Илья ведь остался. Она улетела, а он остался. Это Рина знала наверняка. Стоял там, посреди серой долины, смотрел, как растворяется в небе челнок. Отпускал. И вот ведь какое дело. Она осознавала, что призрак мужа изначально был плодом её воображения, вроде как могла снова призвать его в любой момент и в то же время не могла больше никогда. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» Задумчиво спросила Ирина, уже не прислушиваясь к речи собеседника. «То, что существо сохранило голос Ильи. Не только слова, именно его голос». Я не раздумывал об этом. Растерялся Тао. «Этому есть объяснение, я знаю. Но прости мне немного мистический подход. Раньше ведь казалось, человек мелькает и исчезает навсегда. А если предположить, что каждое слово создаёт такой вот сигнал, меняющий ткань Вселенной. Что будет тогда? Нам кажется, что слова звучат и гаснут, а может, просто разбегаются далёкими кругами. Окружают нас, меняют. На Земле такого нет, это особенность Европы. А кто-нибудь проверял? Может, слова сохраняются, просто в другой форме, которую мы не способны воспроизвести, Может, люди догадывались о таком сначала начала времен, просто объяснить не могли. Отсюда и то самое «сначала было» слово. И все, кто был, не исчезли навсегда. Они по-прежнему существуют, просто как иная часть мира». «Да, тебя и правда в мистику занесло». Покачал головой Тао, чувствуя, что философские разговоры привлекают его куда меньше, чем обсуждение случившегося. «Ты лучше отдохни». «Нам ещё долго лететь». Он вышел из её палаты, Арина не стала его задерживать. Она оказалась ранена намного сильнее, чем он, поэтому Тао уже вовсю бегал по кораблю, её же Кейт пока не выпускала из лазарета. Рина и не спешила. Она дала себе паузу. Восстанавливалась, заживала или оживала. Это тоже было верно. Она перевела взгляд на иллюминатор, за которым по-прежнему пульсировал огнями вечный космос. «Я люблю тебя», — сказала она, — «всегда любила и всегда буду любить». Раньше она верила, что это просто слова, которые звучат и стихают. Но после всего случившегося она легко представляла, как они из звука переходят в нечто большее, вплетаются в ткань бытия, дополняют тишину, из которой соткан весь мир, доказывают, что всё не зря. И никто не зря, какой бы незаметной ни казалась его жизнь. Слова больше не звучат, но летят дальше, через пространство между звёздами и планетами, к горизонту света, туда, куда улетели другие слова другого человека, которому они предназначены. Может, из этого нового сигнала и создано то, что люди называют душой? А то, что позволяет одному сигналу дополнять другой? Любовь. Рина улыбнулась, радуясь тому, что не приходится никому это объяснять. Достаточно просто знать. В моменты, когда становилось совсем тоскливо и хотелось снова призвать призрак, она представляла, как одна душа ищет другую в бесконечной тишине, прорывается вперёд, зовёт, не может найти, потому что смерть вроде как заметает следы и стирает тропы, но но всё равно однажды находит. Текст читала Понанкова Наталья.